— спросил Рузаев, останавливаясь рядом с Костровым. — Никогда не видел такой паутины. Смотри, Иван, белая, как снег. Он дотронулся до края паутины пальцем и резко отдернул руку. — Ах ты! Жжется! — пояснил в ответ на удивленные взгляды товарищей. Гаспарян подошел ближе, сунул палец в паутину и тут же отдернул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 пролетела над головой и сочно шлепнулась в центр паутины и мгновенно исчезла оставив после себя слабый запах эфира вот и паучок пожаловал сказал суренца с мешком симпатичный такой птиц значит они уже сожрали теперь очередь за нами я конечно не разглядел как следует проговорил рузаев придя в себя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 Господин посмотрел на часы. Нус, джентльмены, за работу. Солнце поднялось уже высоко, исчезло с кустов и травы роса, день обещал быть по летнему жарким.